Ты что, приезжи? Обидно спросил Генкин собеседник, сплюнул и объяснил. Свалка городская тама за мостом. И показал небритым подбородком куда-то в сторону пыльных окон, облупленных стен и расхристанных дверей углового парадного. Не бось, бабуся твоя и не обидится. Не бось, тоже ж понимает, что такому добру только на свалке и место.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 В тот вечер впервые Генка с Элоной поссорились. Вдруг он перестал видеть в вылезающем во все стороны жёлтом крошащемся поролоне символ разорванного родительского гнезда. И показалось ему, что нет в этом вовсе никакого послания и мысли тоже нету. Поролоны есть поролон. Вдруг ему показалось, что время почти год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 Фикусыми в горшках на каждой площадке. Эти фикусы всегда Генку бесили и казались воплощением мещанской пошлости, а тут вдруг ему так захотелось к фикусам. Возле них спокойно, уютно, широкие листья глянцевые, самодовольные, ибо уборщица Люба каждый день протирает их тряпочкой. Внизу хлопает дверь. Люба разгибается над своим ведром, заправляет под косынку тусклые машинные волосы, прислушивается и точно знает по шагам, кто пришёл. Жильцов в этом парадном не так уж много. Здравствуйте, Любушка, весело говорит Генка, взбегая к себе на четвёртый этаж.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 хранитель и лониных инсталляций да и вообще он до смерти устал от неуюта, табачного дыма, сальных блюдец, умных разговоров. Когда все вокруг вели эти разговоры, Генков впадал в тоску. Он почти ничего не понимал, а должен бы понимать. И со временем ему стало казаться, что он не понимает не потому, что туп, а потому что разговоры бессмысленны, и уловить суть невозможно как раз потому, что её нет. Вдруг ему захотелось, чтобы всё стало как было, чтобы Катька читала ему из своих книжек, чтобы по выходным приезжали её друзья, успешные, ухоженные, красивые люди совсем из другой жизни.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 потому что только выдра и вып могла ему обеспечить то, к чему он с такой приятной лёгкостью привык.